Правда, я сама еще в этом ни черта не понимаю. Но слушай дальше. У них в том сарае какой-то старинный подземный ход, где по преданию скрыто сокровище, какие не ясно. Но среди них может быть легендарный рог Роланда. Тот самый рог? Именно. И Верен с помощью шантажа заставил Бергов впустить его в это подземелье которого они жутко боятся, сама понимаешь. В нем сотни лет никто не бывал. Мало ли что там может быть, духи всякие, чертовщина, бр, мурашки похожи. Ольга хорохорилась, но видно было, что слухи о подземелье вызвали у нее самый неподдельный страх. Только она пыталась замаскировать его напускной бравадой. Вера представила себе мрачный тоннель, в котором на каждом шагу белеют кости скелетов, прикованных каменным сводом, слышатся странные звуки, вздохи. Да мало ли что там может быть, как сказала Ольга. Сердце ее ощущенно забилось. Сверху спустилась Берта, она была бледна, но спокойна. Ну что? Как девочки, обернулась Ольга на звук ее шагов. Все в порядке, девочки спят. «И тебе бы поспать не мешает. По всей видимости, у тебя и впрямь сотрясение мозга тошнило?» Берта участливо склонилась над Ольгой. «Чуть-чуть. Это пустяки, не стоит об этом. И какой тут сон? Кстати, который час?» — спросила Ольга. «О!», -о, -о, -о, -о. «Они остановились», — ответила Берта, дрогнувшим голосом, указывая на старинные часы в деревянном корпусе, висевшие в простенке между буфетом и камином. «Надо же!» «Всегда так точно шли, несмотря на весьма и весьма преклонный возраст. Это не к добру». Она стиснула пальцы и без сил опустилась в кресло. «Что такое?» – забеспокоилась Вера. «Что она говорит?» «Ничего особенного. Просто часы встали», – объяснила Ольга. «По-моему, Берта придает этому обыденному явлению слишком большое значение». «Ты думаешь?» А, по-моему, она права. Сама знаешь, нет ничего случайного. И тем более в нашей примиленькой ситуации это знак, дурной знак. Слушай, а мы не можем что-нибудь придумать? Ведь не бывает же безвыходных ситуаций. Спросил Берты, нет ли в доме оружия. Уже спрашивала. Ну что? Есть ружье старинное и пистолет. «Так зачем же дело стало? Вперед, Эка, ты! Собираешься воевать в чужой стране? Но там же Алешка!» — вероумоляюще сложила руки на груди. «Мы же не можем просто сидеть и тут ждать, пока, ох, сердце разрывается. Что там у них? Девочки, давайте действовать! Погоди, ты еще не все знаешь!» Этот гад пригрозил, что в случае, если с ним что-нибудь случится, бумаги, комплиментирующие семью, автоматически попадут куда следует. Поняла? «Боже, что же нам делать?» — Вера заломила руки. «Погоди, не мешай мне. Я хочу понять, где они находятся. Кто они? Мужчины? Да нет, эти бумаги. Прошу тебя, не отвлекай меня сейчас, хорошо?» Вера легонько сжала ее плечи в знак согласия, отошла и села в кресло в дальнем углу комнаты. Берта каким-то чутьем поняла, о чем Ольга просила. Она подвинула стул к окну и стала вглядываться во тьму за окном, задернутым непроницаемой завесой дождя. В комнате застыла тишина. Лишь дрова в камине чуть потрескивали, разгораясь. Берта только что подбросила туда несколько крепких поленьев. Ольга поплотнее закуталась в плед, неподвижно глядя на огонь широко раскрытыми глазами. В ее застывших безумных глазах отражалось пламя. «Огонь!» — прошептала Ольга. «И время для нее перестало существовать». Глава 14. «Каким чудом Никита по дороге домой в Ролансек не погиб?» не свалился в канаву, съехав с шоссе, не перевернулся, не столкнулся со встречным автомобилем, осталось загадкой. Он ехал на ощупь, почти не разбирая дороги. Маленькие дворники «Фольксвагена» не справлялись